Глава 48 Арина лежала в кровати и не торопилась подниматься, хотя проснулась еще минут двадцать назад, и раз Оксана Григорьевна уехала, видимо, о завтраке следует позаботиться ей самой, по крайней мере, для себя и для Евы. Но пока она здесь и вроде как почти спит, легче представлять, что день еще и не совсем начался, и все возможные проблемы происшествия и прочее, и прочее, где-то в далекой перспективе. Поэтому сейчас про них не обязательно даже думать, не то что решать, а проблемы точно есть или будут. Если встретиться с Котенковым, они не встретиться с ним в его же доме, никак не получится. Хотя вдруг это просто слишком раздутое самомнение или самообман. И на самом деле она ничуть ему не сдалась, а прошлым утром... Все оказалось возможным лишь благодаря случайно сложившемуся моменту. Эта же Арина в полусне, мало что соображая, прижалась к нему, еще и ногу заворотила. Вот он и решил, что она не прочь. А теперь, теперь все стало на свои места. Она няня, он работодатель. Все, больше никаких чувств и отношений. Ну, правда, наверняка так и есть. А она, увлекшись собственными фантазиями и рефлексией, прячется у себя в комнате как Рапунцель в башне, не решаясь выглянуть за дверь, когда остальные, скорее всего, давно уже встали. Все, хватит, хватит. Выйдя из комнаты, Арина сразу отправилась на кухню. Но путь на нее лежал через столовую, в которой наверняка уже все собрались. Или не все. Далеко не все. Никого, кроме Котенкова, который стоял возле панорамного окна, смотрел во двор, или куда там еще, и подтягивал Ну, скорее всего, кофе из фирменного стакана с подмигивающим котейкой. Еще несколько стаканчиков расположилось в картонной подставке на столе, а рядом с ними большой пакет из крафт-бумаги. Видимо, услышав Аринины шаги, Котенков оторвался от окна, развернулся, тепло улыбнулся навстречу, опять вызывая тревожащий и смущающие предположение «Ты, Раф, с сиропом пьешь?» Арина кивнула а вместо слов просто судорожно выдохнула. «Я взял с карамельным». «Пойдёт?» Она опять кивнула, проговорила. «Спасибо». «Арин?» Может, он и не хотел сказать ничего особенного, а собрался, например, спросить, какие у них планы с Евой на сегодня. Не сидеть же все каникулы дома. Даже если гулять можно и во дворе, но сердце почему-то ускорило ритм, и чувства смешались. Волнение, надежда, досада». Арина оглянулась на выход, будто проверяла пути к отступлению, намеревалась сбежать и едва не вздрогнула. В дверном проеме обрисовался Макар. Он сладко зевал прямо на ходу, жмуря сонные глаза и пятерней откидывая назад съехавшую на лоб челку. А когда заметил, что в столовой оказался не один, глянул пронзительно из-под руки, сначала на присутствующих, потом на стаканчике на столе, будто те что-нибудь могли ему объяснить. «А тебе кофе с молоком», словно и не отходил от разговора про Раф, невозмутимо продолжил Котенков. «А Еве какао с зефирками. Они там, в пакете. Можете тоже себе добавить. И еще булочки всякие на завтрак». И заключил. Хорошо иметь собственные кофейни. Словно, будь они не собственные, в них не зайти и не купить все то же самое. Или ему никак не удержаться, чтобы не похвастаться. Презентовать себя в выгодном свете. «Но разве же это главное, а не то, что утром пусть и не приготовил сам, а привёз завтрак для всех, и для неё тоже? Просто за компанию? Или всё-таки...» «Ты что, уже с утра съездил куда-то?» Поинтересовался Макар критично и немного недовольно. Плюхнулся на стул, потянулся за стаканчиком и за пакетом из крафт-бумаги, на котором, кстати, тоже красовалась довольная морда хокотейки желающего, судя по надписям, всем хорошего дня и приятного аппетита». «Ну да, а что делать?» — Котенков развел руками. «Зато до вечера я абсолютно свободен. Почти. Надо разобраться с кое-какими документами, но это я могу и из дома». И посмотрел на Арину. «Хватит. Достаточно уже гадать, что означают эти его взгляды, действия и обращения. Пойду проверю, как там Ева», — проговорила она. «Может, тоже проснулась?» и всё-таки смылась из столовой, хотя бы на время. Так гораздо проще. И, наверное, Арина зря согласилась пожить здесь. Надо возвращаться к прежнему распорядку, уезжать домой. Ну и что, что всего лишь на ночь? И, по сути, это бессмысленная езда туда-сюда и трата времени. Зато и хоть какое-то ощущение свободы. Пусть и не прямо сейчас, а как только вернётся Оксана Григорьевна. Уже десять дней Арина как-нибудь продержится, тем более сейчас уже... Можно считать, пошел второй.